И среди красных медных проводов, мерцающих трубок и бодрого треска электрических искр, как выход из того света, в очереди стоят люди. Я встану за ними, ждать своей очереди к столу. Стол в форме креста, на нём отпечатались тени сотен убитых, контуры запястий и щиколоток залегли под кожаными ремнями, пропотевшими до зелени. Контуры щей и голов протянулись к серебряной ленте, которая перехватывает лоб, и техник за пультом поднимет глаза от приборов, оглядит очередь, покажет на меня рукой в резиновой перчатке. Погодите, я знаю этого длинного дурака, врежьте ему по затылку или позовите подмогу. Этот дёргается хуже всех. Поэтому раньше старался в туман особенно не погружаться, от страха, что потеряюсь и окажусь перед дверью Шокового Шалмана. Вглядывался во всё, что вставало передо мной, цеплялся глазами, как цепляются за изгородь во время бурана. Но они пускали туман всё гуще и гуще, и сколько я не сопротивлялся, раза два-три в месяц всё равно пребывал к этой двери.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 В последние дни пускали всё гуще и гуще. Я догадался, что это из-за МакМёрфи. На регуляторы его ещё не поставили. Пробуют захватить в расплох. Поняли, что хлопот с ним не обоберёшься. Раз пять уже он раздразил чесвика Хардинга и ещё некоторых до того, что они чуть ли не сцеплялись с кем-нибудь из санитаров. Но только подумаешь, что сейчас к скандаристу придут на помощь другие, включается туманная машина, как сейчас. Я услышал гудение компрессора за решёткой всего несколько минут назад, как раз когда острые начали выносить столы перед лечебным собранием. А туман уже стелится по полу так густо, что у меня намокли брюки вытираю стёкла в двери поста и слышу, как старшая сестра снимает трубку телефона и говорит врачу, что наше собрание скоро начнётся, и чтобы он выкроил час после обеда для совещания персонала. Дело в том, говорит она, что, по-моему, уже давно назрело время обсудить вопрос о больном Рендле Макмерфи и вообще, следует ли его держать в нашем отделении. С минут она слушает, а потом говорит: "Мне кажется, будет неразумно, если мы позволим ему и дальше будоражить больных, как в последние дни". Вот почему она опустила туман перед собранием. Обычно она этого не делает. А сегодня хочет что-то сделать с МакМёрфи. Может, сплавить его в буйное? Я кладу оконную тряпку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 Говорят чепуху насчёт того, почему заикается Билли Бибет, с чего это началось. Слова доходят до меня будто сквозь воду, такой он густой. До того похож на воду, что всплываю в нём со стула и не сразу могу понять, где верх, где низ. Даже мутит сперва от этого плавания, ни зги не видно, такого густого, чтобы всплывать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 Исключили из университета за то, что перестал ходить на военную подготовку. Я не мог выдержать. На перекличке, когда офицер выкликал «Бибет», я не мог отозваться. Полагалось ответить «З-з-з». Слово застряло у него в горле, как кость. Слышу «Сглатывает»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 тысячами ног в двухдневных марш-бросках. Он выпрямляет длинную ладонь, подносит к глазам, щурится и пальцем другой руки, мароном и лакированным как приклад от вевшегося никотина, подчёркивает на ней слова. Голос у него низкий, медленный, терпеливый, И вижу, как выходит из его хрупких губ тяжёлые и тёмные слова. Так флаг это Америка. Америка это слива, персик, арбуз. Америка это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 увидел, что слушаю, улыбнулся и читает дальше. Мексика это грецкий орех, фундук, жо, луть. Мексика это радуга. Радуга деревянная. Мексика деревянная. Я понимаю, к чему он клонит. Эти речи слышу от него все 6 лет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 ни звука не могу выдавить он начинает растворяться всё так же склонившись над своей ладонью теперь зелёная овца это канада канада это ёлка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 И тут старик пьёт. Лицо как прожектор. Он слева от меня, в 50 м, но вижу его чётко, как будто тумана вообще нет. А может, он совсем рядом? И на самом деле маленький, не пойму.